«Но вы со средой одного народа. Вы оба из скандинавского пантеона. Ты это хотел сказать?» «Ага. Ну и что?» Теперь помялся тень. «Вы, наверное, были друзьями когда-то?» «Нет. Друзьями мы никогда не были. Мне не жаль, что он мертв. Он тащил нас назад в прошлое. А теперь, когда его нет, остальным придется взглянуть фактом в лицо». Надо измениться или умереть, развиваться или сгинуть. Он мертв. Война окончена. Не настолько уж ты глуп, — Тень недоуменно поглядел на Локи. Ты же всегда был хитер. Смерть среды ничему не положит конец. Она только столкнулась на сестов, тех, кто желал отсидеться в сторонке. Опять путаешь метафоры, Тень. Дурная привычка. Как скажешь. И все-таки это правда. Господи, да его смерть за пару минут сделала то, чего он добивался последние несколько месяцев. она их объединила Дала им во что верить. Может и так. Локи пожал плечами. Насколько я понимаю, ход мыслей здешних воротил. Уберите зачинщика, и хлопоты исчезнут сами собой. Впрочем, это не мое дело. Я просто кручу баранку. «Скажи, а почему все из-за меня всполошились? Они так себя ведут, словно я важная птица. Какое имеет значение, что я делаю?» «Понятия не имею. Ты был важен для нас потому, что был важен для среды. А вот почему...» «Пожалуй, вот тебе еще одна из мелких загадок природы». «Устал я от загадок. Да, а по мне так они придают миру пикантность» как соль подливе. — Выходит, ты шофер. Ты всех их возишь? — Тех, кого нужно, — сказал Локи. — Тоже заработок. Подняв к самому лицу наручные часы, он нажал на кнопку. Циферблат замерцал бледно-голубым, подсветил снизу его лицо, придав ему что-то высокомерное и загнанное одновременно. — Без пяти полночь. Пора, — сказал Локи. «Идешь?» Тень сделал глубокий вдох. «Иду». Они прошли по темному коридору отеля до номера пятого. Локи вынул из кармана коробок спичек, зажег одну, чиркнув о ноготь большого пальца. Мгновенная вспышка обожгла зрачки тени. Мигнул, потом загорелся ровно фитиль свечи. За ним второй. Локи зажег еще одну спичку и отошел к окну поджигать все новые и новые огарки расставленные по подоконникам в изголовье кровати и на рукомойнике в углу. Кровать вытащили от стены на середину комнаты, так что со всех сторон до стен оставалось пустое пространство в несколько футов. Матрас был накрыт простынями, дешевыми, старыми гостиничными простынями, изношенными и испещренными пятнами. Поверх простыней неподвижно лежал среда. Одет он был в тот самый светлый костюм, который был на нем, когда его застрелили. Правая сторона его лица была нетронутой, целой и неиспачканной кровью. Левая превратилась в кровавое месиво, и левое плечо и левый лацкан были усеяны темными пятнышками. Руки лежали по бокам тела. Выражение на развороченном лице было далеко не мирное. Среда выглядела обиженным, до глубины души, по-настоящему обиженным, исполненным ненависти, гнева и подлинного безумия. А подо всем этим притаилось удовлетворение. Тень вообразил себе, как умелые руки мистера Шакала разглаживают ненависть и боль, восстанавливая лицо среды воском и гримом гробовщика одаривая его последним покоем и достоинством, в которых отказала ему даже смерть. Но даже в смерти среда не казался меньше, и от него по-прежнему слабо пахло Джеком Дэниелсом.